Тот, кто видел однажды, как разворачивается для защитного маневра воинское подразделение, возможно, глубокомысленно почесал бы в затылке и искренне посочувствовал гвардейцам. На ровной добросовестно заасфальтированной площадке укрыться было решительно негде, разве что за четырьмя танками. Но гвардейцев было много, а танков мало. Поэтому люди с автоматическими винтовками просто ложились на живот, положив перед собой собственные рюкзаки в качестве очень ненадежного бруствера. Скорее, Не для защиты, а как упор для М-16. «Я тихо офигею с них», – негромко произнес Эдвард, на мгновение остановившись возле окна и глянув вниз. «Кто ж их учил-то? И кто ими командует? На открытой местности улечься в цепь. Аттракцион почувствовал себя мишенью в тире». «А что им еще делать?» – пожал плечами Смэг. «Дали команду держать позицию. Вот они и держат, как умеют. Не забывая, сзади них сразу за институтом целый полк морпехов». Национальные гвардии это, конечно, круто, нашивки там и все такое, но профи всегда ценнее гражданских, которые прошли ускоренные курсы начальной военной подготовки. Понятно, кивнул Эду, тест на вшивость. Размажут их пришельцы по плацу, морпехи сделают выводы. Попрыгают свои кадилак скауты и победоносно отступят. Типа того, кивнул Смэг. Мы как? Дальше ищем? Или договорить он не успел? Над старым заводом внезапно разлилось сияние, во много раз более интенсивное, чем до этого. Синий прозрачный купол вознесся чуть ли не до серого неба и отразился в нем, подсветив низкие грозовые тучи. В несколько мгновений сталкеры завороженно смотрели на невидную картину, а потом над полуразвалившимся заводским забором появились акулы. Другое название просто не пришло в голову. Уж больно были похожи эти шесть небольших закрытых турбоплатформ на хищных рыб, неторопливо плывущих в десяти футах над землей. И странное сооружение на верхней их части очень напоминало знаменитый плавник вестник смерти для одиноких пловцов. Катера сопровождения, негромко произнес Эдвард, за которыми, по идее, должно следовать что-то намного большее и серьезное. Он не ошибся. Большее и серьезное начало формироваться прямо внутри огромного синего купола, возникшего над заводом, медленно так, не спеша. Сначала что-то невнятное появилось, типа некого уплотнения, постепенно сформировавшегося в острый нос, смахивающий на хищное рыло гигантского боевого корабля. А акулы ползли вперед, и угрожающе шевелились плавники на их верхних палубах, и горело под плоскими днищами огромных турбоплатформ серой травозоны. И корчились аномалии, полыхая синим цветом, когда над ними проплывали невидимые летательные аппараты. Что это? Потерянно проговорил Смык, никому конкретно не обращаясь. Торжение спокойно, как-то даже буднично произнес Эдвард, и от его спокойного голоса Карлику стало жутко, потому что нет ничего страшнее спокойного голоса бывалого человека, говорящего о только что начавшейся войне. И что нам теперь делать? Русский ученый смерил взглядом американского сталкера и вновь повернулся к окну. «Убивать», – сказал он, – «когда кто-то приходит в твой дом, чтобы убить тебя, ничего больше не остается, как убить убийцу». Он уже совсем было собрался броситься к институтскому арсеналу, небольшому помещению с довольно скудным набором оружия, которое все-таки лучше, чем ничего, но остановился, потому что там, за окном, происходило странное. Через цепь, Гвардейцев, рассредоточившись на институтском дворе, мимо танков шли четверо. Три странных существа, которых ученый видел в окне института, и человек с пистолетом в руке, опущенный книзу. И судя по его огненно-грязным спутным волосам, было вполне понятно, кто это. «Походу, Шухарт нашел свою семью», – сказал Цмэк. «Ну что ж, все счастливы, значит, нам можно сваливать». «Ага», – безразлично отозвался Эдуард. – «но только все вместе». «А ты, если хочешь, можешь попробовать свалить в индивидуальном порядке». Шмыг скользнул взглядом по кораблям пришельцев, по танкам, стоящим на плацу, условно спичечные коробки, которые вот-вот заполыхают, подожженные шаловливой детской рукой, и мотнул головой. «Да я что? Я это... Я ж как все!» «Ну, если как все, то давай за мной!» – произнес ученый резко разворачиваясь и бросаясь в короткий боковой коридор, ограничивающийся дверью с надписью «Над ней». Лаборатория артефактов. Дверь была мощной с виду и вроде даже как стальной, но слетела от одного удара бронированным ботинком в замок. Стальные штыри, вделанные в хлипкий бетонный косяк, разворотили его, и дверь просто рухнула на пол вместе с рамой, словно костяшка домино, сбитая щелчком ногтя. ногти. Вот таким образом, сказал Эдвард Смегу, слегка обалдевшему от такого поворота, и пояснил, дилетанты ставили, к арматуре надо косяк приваривать. Вот у нас в России порой двери в квартиры ставят, направленный взрыв не всегда берет. Проговаривая все это, ученый шел прямо через облако бетонной пыли мимо шкафов с бронированными стеклами, за которыми мерцало множество артефактов. Какие-то в колбах и склянках с растворами, а некоторые прямо так на полках лежали, дожидаясь своей очереди лечь рефрактометр или еще в какой-нибудь хитрый прибор, коих внутри громадной лаборатории было множество. Но русского ученого интересовал строго определенный предмет, один из самых ценных в институте, который хранился под толстым колпаком из многослойного бронестекла на особой металлической подставке, сделанной в нее бронзовой табличкой «Магнитная ловушка» имени Кирилла Панова. «Она нам и нужна», – удовлетворенно произнес Эдвард, нанося по колпаку мощнейший удар ногой, многократно усиленный приводами костюма. Но стеклоброня, защищающая уникальную магнитную ловушку, просто речи ему сталкерами, полной пустышкой. Но удар не отреагировал никак. Как стояла так и осталось стоять. А вот ученого отдачи назад отбросило неслабо. Как на ногах он стоял, взвернувшись в воздухе, словно кошка. Загадка. После чего выдал серию слов на русском языке для отсмега непонятных. Но по интонации было ясно, что колпак и знаменитая пустышка только что были изощренно обложены отборными матюгами. «Не так надо», – сказал Карлик, отодвигая русского ученого и делая шаг к колпаку. «Сверху надо бить по маковке, где схождение слоёв бронестекла. Там у него слабая точка». И долбанул кулачищем сверху вниз с одновременным приседом и утробным хеканем, будто молотом по наковальне приложил. Эффект превзошел все ожидания стекло мгновенно покрыло сеткой белых трещин, за которыми скрывались контуры пустышки, лишь синее сияние пробивалось наружу через частую паутину. Вот таким образом удовлетворенно выдохнул ЦМЭК. Пощёк аккуратно ввел пальцем небольшой пролом, образовавшийся на вершине колпака, и поднапрягшись, разорвал его на два лоскута. После мощного удара защита пустышки больше напоминала по структуре не стекло, а плотную ткань. «Один один», кивнул Эдвард. «А теперь, лаборант, хватай магнитную ловушку и бегом за мной!» «Это запросто!» – усмехнулся Карлик, легко снимая с подставки тяжеленный артефакт. Шухар шел за своими, держа пистолет на весу в расслабленной руке. Тем не менее, он был готов выстрелить любого, кто попытается заступить дорогу самым близким для него людям. Нет, конечно, они были уже не люди. Это Редрик осознавал абсолютно четко. Но в то же время какая разница? Гута, Мартышка, Отец, кем бы они ни стали для него Реда, они всегда останутся самыми близкими существами, дороже которых нет никого на свете. И плевать, что там думают высоколобые ученые, гвардейцы, провожающие их удивленными глазами, плевать, что там думает весь себе окружающий мир по поводу его семьи. Это семья его Шухарта, это его жена, дочь и отец. Неважно, живой, умерший или воскресший, Неважно, как они изменились. Плевать, что они не узнают его больше. Главное, что он узнает их всегда, в любом обличе, и порвет глотку любому, кто попытается их обидеть. И он шел за ними мимо танков, пропавших дизельным топливом и разогретым металлом, мимо гвардейцев, на лицах которых застыл животный страх, задавленный собственной волей и командирским приказом, что все вместе принято называть решительностью. Он шел границы зоны которые со стороны завода медленно приближались шесть больших турбоаппаратов. И еще из синего зарева, почти достигшего неба, вылезало что-то величественно жуткое, и откуда-то уже ясно было, что когда эта огромная хреновина полностью вползет в наш мир, то ни танки квотерблада ни даже ядерная бомба всего мира ни черта не смогут с ней сделать. Потому что если мы со свалками этих пришельцев до сих пор не разобрались, ничего понять не смогли, в их отходах копаясь, то военная мощь чужой цивилизации, превосходящей нас по развитию многократно, просто зачистит этот мир истребит в ноль дерзких клопов, посмевших куснуть представителей высшей расы. Но рада было наплевать на все это. Если суждено им всем умереть, он умрет вместе со своей семьей. Это единственное верное и правильное решение для настоящего мужчины. Не можешь защитить своих, значит сдохни, потому что если даже спасешься, все равно не сможешь жить с таким грузом в душе. И рано или поздно сам вышибешь пули из своей головы тяжелые мысли вместе с мозгами. Это Шухарт про себя знал совершенно точно. Любому жителю Хармонта известно, насколько опасна зона, начинающаяся сразу за институтским двором. Но родные шухарты шли вперед, без детекторов, промеров, огибая старые габаритные аномалии, как обычный человек обходит по краю большие лужи после дождя. А малые просто нехотя отползали в стороны с их пути, становясь на некоторое время видимыми, похожими на куски студня или на медуз, потревоженных во время штиля. Ничего удивительного, думал Ретт, следуя за своими, они просто уже стали частью зоны, а ты прошел этот путь лишь наполовину. Ты уже чувствуешь аномалии и артефакты, как волк, по запаху находящий капканы и добычу. Еще немного, и ты тоже превратишься в ходячий кусок зоны с глазами цвета ведьми на студне. Может, оно и к лучшему, может, тогда я смогу быть ближе к моей семье. Но нет, вряд ли. Еще пара минут, и боевые машины пришельцев размажут нас, как муравьев, раскатают мясную пленку отряд Квотерблада, а потом примутся за Харманд и за весь остальной грёбаный мир. Расстояние между акулами и родными Редрика неумолимо сокращалось. Уже видны были тупорылые отростки на мордах боевых турбоплатформ, направленные на беззащитные фигурки, бредущие на встречу гибели. «Смерть лампы», – равнодушно подумал Шухар, – «калибр раз в десять побольше, чем у пистолетов, которые мы подобрали в седьмом корпусе». Ну и плевать, по крайней мере, все будет быстро. Но тут случилось неожиданное. Гута, Мартышка и отец Редрика остановились и одновременно подняли руки, выставив безоружные ладони навстречу акулам, словно пытаясь остановить неумолимое движение боевых машин пришельцев. И в этот момент Шухарт услышал длинный тоскливый скрип, от которого лоб сталкера мгновенно покрылся испариной, а под бронекостюмом по спине потекли капли пота. Он узнал этот громкий пронзительный скрип. Он слышал его уже однажды ночью, когда, сидя на своей постели и, повернувшись лицом к распахнутому окну, вот так же жутко кричала мартышка, а с другого конца дома вторил ей отец, также же длинно и скрипуче, только еще с каким-то клокотанием. Сейчас же кричали все трое, преградив дорогу тем, кто лез из зоны, заслоняя своими хрупкими телами людей, готовящимся к битве на институтском дворе. И сейчас Ред непостижимым образом понимал своих, потому что это были не просто звуки, страшные для непривычного человеческого уха, а вполне осмысленные слова на языке, которого нет и быть не могло на этой планете. Убирайтесь, вас не звали сюда, здесь вы найдете только боль и смерть. Уходите туда, откуда пришли, и не возвращайтесь. Ретт остановился в трех футах от самых дорогих для него существ на земле. По щекам сталкера катились слезы. Зона изменила близких ему людей до неузнаваемости, но они все равно продолжали оставаться людьми, готовыми пожертвовать собой ради других, тех, кто никогда не примет их такими, какие они есть, тех, кто привык ставить ниже себя любое существо, не похожее на человека. Казалось, ничто не может остановить армаду, надвигающуюся на Хармут из знамерия, но неожиданно акулы одновременно, словно по команде, замерли, зависнув над землей. Огромному кораблю, продолжающему выползать из синего марева, становиться было сложнее. Но и он замедлил движение, а потом и вовсе завис в воздухе. Треть, а может четверть снаружи, остальной там, по ту сторону границы миров. Внезапно в воздухе раздался ответный скрип – несущийся, казалось, со всех сторон. От этого ужасающего звука, казалось, проникающего в мозг отовсюду, хотелось скорчиться на земле в позе эмбриона, зажать уши, зажмуриться и желательно умереть, лишь бы не слышать этого скрипа, от которого нервы, казалось, сейчас начнут лопаться, словно старые струны на изношенной гитаре. «Отойдите с дороги, измененные. Черви провинились, черви должны быть наказаны. Отойдите или будете уничтожены!» Они не шутили, тени от их коротких пушек вздрогнули и начали удлиняться, ползти по земле, и медленно, неуверенно рассыпалась пыль серой трава на их пути, и улитка на склоне небольшого пригорка испарилась, лишь крохотное полупрозрачное облачко повисло над тем местом, где она только что ползла. И тогда Рыд прыгнул вперед, раскинув руки, словно желая обнять разом тех, кто был ему дороже жизни. Три существа, стоявшие спиной к нему, показались сталкеру легкими, как пушинки, словно зона высосала из них все, и плоть, и душу, оставив лишь измененную оболочку. Поэтому Шухорт оказалось совсем несложно сбить их с ног и навалиться сверху, стараясь прикрыть всех их разом от того, что должно было сейчас произойти. И ожидаемое свершилось, словно люди только и ждали сигнала сталкера более чем красноречивого. Танковые пушки рявкнули разом. Вокруг акул мгновенно образовались смерцающие силовые поля. Но снаряды с сердечниками из обедненного урана легко прошили и полупрозрачные поля, и броню акул. Взрывы прогремели внутри трёх турбоплатформ. При этом урановые сердечники мгновенно разрушились, превратившись в облака ядовитой пыли. На человека такая пыль действует отсрочно. Отравление объединенным ураном сказывается лишь через несколько лет. Но для пришельцев контакт с токсичной пылью оказался смертельным. Подбитые акулы грохнулись на землю. Внутри них корчились умирая странные существа, похожие на гигантских морских звезд. Одна из акул взорвалась, выплеснув из своего чрева сноб синего света и множество мелких осколков. Один из них, летя по касательной, сильно ударил Реда по плечу, но сталкер лишь плотнее прижал к земле хрупкие невесомые тела. «Потерпите, неистово шептал он. Понимаю, что тяжело, но потерпите. Скоро все это кончится». Шухард понимал, что обманывает и их, и себя, но сейчас ему надо было что-то говорить, потому что молчать во время боя невозможно. Или орать надо до боли в челюстях, материться, на чем свет стоит, идя в атаку или отбивая чужую, или вот так шептать без остановок с короткими вздохами, успокаивая тех, кого закрываешь собственным телом от ужасов войны. Между тем тени над оставшимися акулами продолжали расти все быстрее. Вот они достигли бордюра, отделяющего институтский двор от зоны. Серый бетон тут же рассыпался в пыль, а тени продолжали удлиняться, словно невидимыми отбойниками, кроша асфальт двора, выбивая в нем три широкие черные канавы. Коротко, удивленно вскрикнул гвардеец, увидев, как осыпается вниз ствол его винтовки. Но крик тут же прервался, человека накрыл луч, смерть лампы, и от рядового, находящегося в положении лежа, остался лишь желтоватый силуэт цвета высохшей кожи с краплениями зеленой пыли. А потом один из лучей коснулся ближайшего танка. Водитель Абрамса запоздало сдал назад, но рев мотора захлебнулся, как и крик человека за мгновение до этого. Со стороны это выглядело гротескно. Мощная боевая машина рассыпалась на глазах, словно была слеплена из мелкого речного песка. Сначала орудие, сильно выдающееся вперед, потом лобовая бронеплита вместе с обоими траками, потом башня. Все это вместе длилось одно мгновение. И вот уже лишь серую пыль гоняет ветер на том месте, где только что стояла мощная боевая машина. Второй танк, танк «Смертоносный луч» задел лишь краем. Абрамс, лишившийся левой гусеницы, крутанулся на месте. Видать, водитель еще не осознал происходящего и подставил наводчика, тщетно пытающегося поймать прицел одной из акул. При этом туго пришлось не только наводчику. Неуправляемый танк размазал по асфальту двоих гвардейцев, снес пулемётное гнездо и замер на месте, задрав кверху ствол пушки. Беспомощно взвыл двигатель, но заклинившая башня не желала поворачиваться ни под каким видом. Откинув люк, наводчик попытался выбраться из бесполезной стальной коробки, но не успел. Акула повела куцым стволом свое орудие, и покалеченный танк рассыпался в пыль вместе с экипажем. Третьему Абрамсу удалось выстрелить во второй раз, прежде чем невидимый луч начисто срезал ему башню. При этом выстрел не пропал даром. Еще одна турбоплатформа лопнула прямо в воздухе, словно воздушный шар, наполненный синим коллоидным газом. И лишь четвертый танк неизвестной модели стоял на своем месте целый невредим. Его пушка плюнула огнем, и предпоследняя акула вздрогнула, клюнула носом и прямо в воздухе развалилась на части. Правда, перед этим ее серый луч успел мазнуть по странному танку, но никакого, видимо, эффекта от этого не случилось. Лишь в трех футах впереди боевая машина заискрил, заполыхал сине-серым воздух, будто в этом месте была установлена прозрачная панель с рекламой бенгальских огней. Красивый спецэффект произвел впечатление на экипаж последней акулы. Платформа быстро развернулась, прямо на месте, и рванула назад к заводу, но уйти ей не удалось. Второй снаряд угодил прямо в корму удирающей акуле, превратив ее на мгновение в синий шар чистой энергии, а потом на землю посыпались искореженные обломки. В это время из вестипюля института выскочили трое сталкеров. Не найдя родных Шухарта, снайпер спустился вниз, где и встретил Эдварда с Мэгом, пыхтящим и отдувающимся подвесом большой полной пустышки. «Молодец, ваш полковник!» – догадался включить защиту артефактами, – хмыкнул снайпер, заставший момент отражения танком удара крупнокалиберной сметь лампы. «Не понял, о чем ты?» – буркнул Эдвард. «Это наш танк, российский», – пояснил снайпер. «Не знаю, как он попал в Америку, но это экспериментальный Т-010, созданный специально для зоны». «Слышал о таком», – кивнул ученый на бегу. «Рассказывали, что в нашей зоне какие-то психи на такой машине ушли от группировки всадников и заодно одним выстрелом сожгли пару легких танков, решивших идти на перехват». Сноска 9. Об этом событии можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон снайпера». Снайпер загадочно усмехнулся, но ничего не сказал. На бегу все-таки лучше не трепаться, а беречь дыхание. К тому же огромный корабль пришельцев вылез из портала почти наполовину. Уже можно было различить длинные орудия, торчащие из него во все стороны, словно иглы ежа. Не корабль, а машина для уничтожения. Странно, что он еще не распылил в труху институт и его защитников. Хотя, может, для полного выхода в чужой мир стрелять лучами смерти не рекомендовалось? Или же команда гигантского корабля просто не воспринимала всерьез людскую возню. Нам тоже, по большому счету, плевать на муравьев и мелких насекомых, когда мы идем по лесу. Но снайперу было достаточно взгляда на полную пустышку для того, чтобы понять план Эдварда. Подбежав к танку сбоку, снайпер грохнул по броне прикладом вала. Вылезайте, полковник. Верхний люк танка немедленно открылся, из него показалась голова Квотерблада. блада Глаза полковника горели азартным огнем. «Как мы их, а?» – воскликнул он. «Они нас не хуже», – сказал Эдвард, кивнув на то, что осталось от танков и пехоты. «Минус три машины и половина гвардейцев». «Могло быть и хуже», – слегка насупился Квотерблад. «Будет», – кивнул Эдвард на огромный корабль, величественно выползающий из портала между мирами. «Минут через десять. Если мы не поторопимся». «Вы о чем? Задачно спросил полковник. «Боюсь, бронетого крейсера танковая пушка не возьмет. Даже пытаться не стоит, качнул головой снайпер. Заметят, что мы еще живы и кранты нам. Но можно попытаться взять его по-другому. Если у вас есть план, то давайте, вываливайте. Что там у вас на уме? Черт вас побери! Воскликнул Квотерблад, Блак, грохнув кулаком по броне. Снайпер с Эдвардом переглянулись. Значит так, сказал ученый. Мы с Магом сейчас выгоняем голошу из гаража ППС. Закидываем в нее пустышку и мчимся к заводу. Нам не привыкать. Там, походу, основной выход энергии, центр всей этой пакости. Ты, снайпер, давай в танк. Выгоняй пинками их наводчика, их, хоть он и молодец, и садись сам за орудие. Нам нужен будет только один выстрел. И на промах мы не имеем права, потому что второго шанса нам не дадут. Вот только, блин, кто танк поведет. Это ни хрена не учения сейчас будут. Тут опытная рука нужна. Я поведу, сказал Квотерблат. Эдвард с сомнением глянул на полковника, скользнул взглядом по его вискам с проседью. Одно дело командир танка и совсем другое простой водитель. К тому же мы задумали довольно опасное дело. И, хочешь сказать, не полковничек, хмыкнул Квотерблат. Так вот, сынок, полковник я так, по собственному желанию может сказать. А международной полицией пошел после того, как вывел свою машину с танкового поля после той безумной атаки. Брехня это, что все там полегли. Просто шумиха. Прессе никому не нужна была, и мне лично с самого верха пришел приказ заткнуться. Я один вернулся, понимаешь? Командир, наводчика, заряжающий умерли прямо в танке, оттуда потом достали их трупы, и никто так и не разобрался, от чего они умерли. А я выжил и после этого бросил армию и пошел в полицию ООН защищать людей от этого проклятого места. «Вывел танк из зоны без защиты артефактами?» – пробормотал снайпер. «Вы точно годитесь для этого дела, полковник. Уж позвольте вас так называть. Короче, за дело». Шухарт поднял голову. Тихо. Похоже, все турбоплатформы пришельцев уничтожены. Лишь по земле медленно ползет гигантская тень их корабля. Так, теперь нужно отвести своих в безопасное место. Черт её знает, где сейчас безопасно. Но на земле валяться, ожидая начала апокалипсиса, точно не дело. Он осторожно приподнялся, стараясь не задеть хрупкие тела, которым, наверное, без того пришлось нелегко. Научный костюм, конечно, не военный, но тоже весит немало. Все трое не шевелились. Ред потянулся было пощупать пульс на шею мартышки, но его рука замерла на полпути. Ткань перчатки, чувствительная к малейшим изменениям окружающей среды, вполне позволяла нащупать слабые толчки крови по сонной артерии. Но шуху-то вдруг стало страшно. Очень страшно, что он ничего не почувствует. Кто знает, может и крови-то нет уже в этих телах. Может, все теперь у них по-другому, не так, как у людей. Двойственное чувство, разрывающее душу. С одной стороны разум понимает, что не люди это уже, и в то же время невыносимо жутко почему-то убедиться в этом, обнаружив отсутствие пульса и тепла под шорской дочери. Шорская это свыкся за эти годы, даже умиляться себя научил. Вон у меня какая мохнатника растет, не такая как все. А вот когда она меняться начала со временем, когда все незначительное, все, что было в ней человеческого, посыпалось с нее, как это самая шорская во время линки, вот тогда и пришел страх который сейчас дал о себе знать с новой силой. Поэтому нет, лучше как Нунан научил, не смотреть на них пристально, не искать глазами родные черты, а делать то, что необходимо. Они и так сделали очень много, остановили акул на мгновение, дали танкистам возможность точнее прицелиться. Значит, все-таки люди они. Не получилось у пришельцев сделать из них послушных марионеток. Так что сейчас нужно просто вывести их отсюда. А дальше видно будет. «Вставайте», – тихо произнес Редрик, – «нужно уходить». Никто не пошевелился. Три тела лежали на земле неподвижно, будь то сломанные куклы. Рэд закусил губу от отчаяния и внезапно понял, что делать. Вернее, не он понял, тело отозвалось, будь то лучше хозяина знала, как достучаться до тех, кто стал неотъемлемой частью зоны. Горло сталкера мгновенно свело спазмом, болезненным сухим, словно железной рукой его сдавило, обернутой в наждачную бумагу. Язык безвольно провис к низу. Для того, чтобы говорить на языке зоны, он оказался ненужным. И сквозь деформированные мышцами дыхалку из легких редрика вырвался жуткий протяжный скрип: Вставайте, неслись над землей слова, не принадлежавшие этому миру. Вставайте скорее, нужно идти. И они встали разом, четкие движения механизмов, чистый функционал, ничего лишнего, ничего человеческого. Впрочем, кто бы говорил, Вспомни, когда ты сам впервые осознал, что из тебя сделали машину. Там, возле карьеры с золотым шаром. Или раньше, когда, как заведенный мотался в зону за артефактами и обратно в Хармон. Только за артефактами ли? Не с адреналином ли? Без которого уже не жизнь, как в машине без бензина. Не за тем, чтобы к тайне прикоснуться к неизведанному. еще и еще, Не замечая или стараясь не замечать, как собственная дочь перестает быть человеком. Рэп мотнул головой, отгоняя, отгоняя нахлынувшие. В горле дернуло, будто когтями кто-то прошелся изнутри. Сведенные спазмы мышцы заныли, словно перетянутые струны. Идите за мной, проскрипел на чужом языке Шухард. Потом повернулся и пошел, точно зная, что его семья идет следом за ним. Он это просто чувствовал, и все тут, так же как чувствовал зону. Впрочем, оно и неудивительно, когда твои близкие стали ее частью. Впереди была невидимая граница зоны, как раз там, где начинался асфальт институтского двора. Граница, через которую не мог перелететь жгучий пух, гонимый ветром, но которую свободно преодолевались снаряды, и лучи смертла. А еще Рот видел аномалии, раздавленные взрывными волнами, рассеченные лучами смерти, похожие на мертвых медуз, выброшенных штормом на берег. Смертельно опасные по зоны. Мертвые. Оказывается, их можно убить, так же, как и любое другое живое существо. Удивительно, сейчас Шухар чувствовал странную жалость к этим полупрозрачным останкам, смертельно опасным, но сейчас просто мертвым, таким же, как погибшие пришельцы и люди, рассыпавшиеся в пыль от столь ожидаемого контакта с представителями другой цивилизации. Как всегда, ученые ошиблись. Со времен покорения Америки любой контакт с другой культурой несет смерть одной из них. И, похоже, недалек тот час, когда американцы почувствуют на ну, в своей шкуре, что значит быть индейцем с луком и стрелами против колонизатора в керасе, вооруженного огнестрельным оружием. Достаточно просто задрать голову кверху. Между тем корабль пришельцев вылез из портала более чем на две трети. Еще немного эта махина полностью станет частью этого мира и примется разрушать этот мир, как люди сжигают помойки, ставшие опасными из-за расплодившихся крыс. И люди это прекрасно понимали. Со стороны горкости к кораблю неслись истребители. Пара «Рапторов» в сопровождении звена поддержки из 4 F-15. Дело серьезное, если ВВС решила задействовать боевые самолеты пятого поколения, каждый из которых стоит в буквальном смысле на вес золота. Ракеты «Воздух-воздух» отделились от истребителей еще на подлете. Шесть красивых тонких нитей с едва заметными иглами на конце, которые, возможно, нарисовало воображение. Вряд ли человеческий глаз способен рассмотреть столь детально снаряд, несущийся к цели с бешеной скоростью. Редрик даже остановился на мгновение посмотреть, что будет. Если атака увенчается успехом и корабль пришельцев рухнет на землю, то беги-не беги, все равно конец всем – и ему, и его близким, и тем, кто светится на институтском дворе, и самому институту. Гигантская махина похоронит под собой половину Хармонта, но победа однозначно стоит того. Хотя вряд ли есть хоть один шанс уничтожить это порождение иной цивилизации, многократно превосходящей нашу. Но даже если шансы равны нулю, все равно людям свойственно думать про это маловероятное есть ли и в связи с ним посылать в атаку самолеты либо стоять, задрав голову и смотреть, что из этого получится. Получилось «ничего». Ракеты были еще примерно в полумиле от борта корабля, когда в воздухе полыхнуло, что-то будто странным серым светом мигнуло, и ракеты вполне ожидаемо рассыпались в воздухе, превратившись в облачка серой пыли. А потом полыхнуло второй раз, и все звено F-15 размазалось в воздухе, превратившись в четыре грязных полосы, будто ученик художника немытой кистью, грубо мазнул несколько раз по голубому холсту неба. Шустрые Рапторы оказались расторопнее своих товарищей, Оба самолета резко ушли вверх, пропуская под собой серые блики лучей крупнокалиберных смерть ламп, Выполнили классический мельман и легли на обратный курс. Несколько секунд и две шустрые машины скроются за вершинами высоких гор. Но ничего не вышло у пилотов, бесспорно высококлассных профессионалов в свое дело, предпочитающих спасти свои жизни и дорогущие машины, нежели попытаться отомстить за смерть товарищей. Сверху над головой Редрика раздался душераздирающий скрип от которого хотелось упасть на колени и зажать уши. Казалось, омерзительный звук проник в самое сердце, словно пуля со смещенным центром тяжести, грубо раздирающая живые ткани. А на фоне голубого неба плескнуло ярко-синим, словно с кончиков нескольких тонких антенн, несимметрично торчащих из борта корабля, сорвались ультрамариновые молнии. Они настигли самолеты, которые на мгновение окутались полупрозрачными облаками, а потом машины одновременно неловко кувыркнулись в воздухе, будь то птицы, сбитой дробью, и рухнули вниз. Рэд мог бы поклясться, что рапторы не взорвались, а внезапно стали мягкими, бесформенными, словно обе машины прямо в полете обмакнули ведьмин студень, страшное оружие иного мира, отходы которого зловеще мерцают голубым огнем по ночам в подвалах заброшенных домов зоны. Но люди не сдавались. Впереди на институтском дворе, перепаханном лучами смерти, взревел двигателями странный приземистый танк. Странный не только своей необычной формы, но и внешними спецэффектами, ранее невиданными. Вокруг него внезапно замерцало что-то, с пошли непонятный футок двух-трех от брони. Было это явление на что-то похоже, но вот на что Шухарт и не сообразил сходу. Правда, когда танк рванул с места и попёр вперёд в зону, не разбирая дороги, прямо по мёртвым и живым аномалиям, всё стало ясно. Поле. Защитное поле, предохраняющее боевую машину от губительного воздействия зоны. Испытательный, жутко секретный образец, по слухам присланный в институты из далёкой России в программе обмена опытом. Судя по рассказам научных сотрудников, приближенных к светилам вроде Пильмана и знающих всегда больше других, русские каждую зону мира по такому танку отправили, чтобы, значит, на практике испытать свои изобретения. А у нас, небось, как всегда, решили, что круче родных абрамсов ничего быть не может. Мол, что эти русские дикари могут создать толково? Ну и запихнули экспериментальную машину в институтский гараж, чисто ради научного интереса. Сгниет ли она сырости или продержится лет? Однако, когда припекло, про танк вспомнили и даже вытащили наружу, рядом с абрамсами поставили. Как покойный Панов говорил, жареный петух в задницу клюнет и корова невестой станет, или что-то в этом роде. Непонятно, конечно, но красиво, в этом ковбойском кантри-стиле, да. Ну и что? Просчитались ученые и вояки. На востоке, конечно, далеко не все гладко, но варвары с другой стороны планеты во все века славились двумя достоинствами: умениями воевать и делать оружие. Ну и вот, от абразива только серая пыль осталась, а русский танк прёт по американской зоне, только шметки зеленки из-под траков разлетаются. А еще от гаража одновременно с танком стартанула галоша с двумя пассажирами на борту. Редрик прищурился: ага, ученый карлик Смык. На подхвате. Что-то задумал Эдвард, но вот что, кто ж их русских поймет, особенно когда они воевать собрались. Судя по историческим документам, до врагов их задумка доходила только вместе со штыком под ребра или с пулей промеж глаз. Это Шухарт очень хорошо понял, когда путешествовал со снайпером по украинской зоне. Ученый, кстати, оказался вообще безбашенным. Сразу послал Галошу вверх футов на 60 подпрыгнул и сразу по наклонной ее вниз послал, словно с горки, ускоряясь по мере приближения к земле. А когда до нее осталось фута два, опять врубил прыжок. Опасная тема. Запросто можно таким образом, например, в Комариную Плеш въехать и остаться там навсегда расплющенным в пиццу. Хотя, надо признаться, для Голоша нет лучшего способа обогнать танк, летящий вперед на максимальной скорости. А ученым, видать, обогнать было очень нужно. Он даже Смыга за управление не пустил, хотя здоровяк-лаборант был одним из лучших водил в институте. Как они неслись по прямой «Танк и Голоша не разбирая дороги к старому заводу, окутанному плотным лазурным туманом. Кстати, неудачная атака истребителей оказалась им на руку. Глядишь, с корабля бы обратили внимание на несущуюся по земле бронированную коробочку и рядом с ней блоху. А так отвлеклись на более явные цели, оружие опробовали, благо корабль уже практически вылез из портала, лишь двигатель еще светился ярко синими отблесками в плотном тумане того же цвета. Но это был уже вопрос от силы одной минуты, после которой огромная махина вылезет окончательно из своего мира и целиком зависнет над Хармонтом, планомерно выжигая все живое лучами смерти и разрядами ведьмина студня. Всего минута. Но полковник Уотерблад уже видел на мониторах серую громаду седьмого корпуса и огромный пролом в стене здания, из которого выползала толстая кишка, скрученная синего цвета и стремительно расширяющаяся кверху, Сквозь тонкие стенки, слепленные из плотного ультрамаринного тумана, было видя, видно, как по этой кишке течет ярко лазурная энергия, питающий портал, зависший над седьмым корпусом. Мать твою, словно электрический кабель, питающий рекламный щит, пробормотал квотерблад. Только в гробу я видел такую рекламу летающего члена, набитого какими-то уродами. Полегче полковнику усмехнулся снайпер, подкручивая ручку регулировки динамика. Противника надо уважать до тех пор, пока его не победишь. А после тем более. Мертвые заслуживают уважения. «Ты прав, сынок», – сплюнул себе под ноги Квотерблат. «Ты только не промахнись, а то, боюсь, эти твари вряд ли будут уважать наши останки». «Если я промахнусь, уважать будет нечего. Сами видели, что делать с нашим братом смерть лампы», сказал, сказал снайпер, кладя палец на большую красную кнопку, которая была вмонтирована в рукоятку черного джойстика. «Но я очень постараюсь». Сейчас на мониторе он видел, как Эдвард круто послал вперед галошу, перед этим повернув голову и что-то крикнув карлику. Великан кивнул и поднял с пола полную пустышку – Непростое дело, учитывая скорость галуши, разогнавшейся до предела. Но цмык прочно стоял на полусогнутых, напоминая циклопа из какого-то фильма с драгоценным волшебным сосудом в лапах. Хорошее сравнение. Сейчас ничего не было ценнее для жителей Хармонда, а возможное для всего человечества, чем редкий артефакт, который сжимал в руках габаритный сталкер. Секунда, другая Галоша опасно приблизилась к полуразрушенному заводскому забору, четко вошла в пролом, пронеслась мимо паровоза памятника, и вот она уже возле главного корпуса. Танк слегка тряхнула, впереди слегка заискрила, это силовое поле впечатало в землю зоны остатки забора, а траки довершили дело. Ну, а галоша уже возле синей кишки, вернее, несется прямо на нее, того и гляди, сейчас в нее впечатается – Неужели Эдвард решил просто протаранить систему, питающую портал, пожертвовав собой и лаборантом? В принципе, с него станется этому бесшабашному не впервой ставить на карту как собственную жизнь, так и жизни других ради достижения значимых целей. Но нет, подголоши полыхнуло, и она стремительно начала набирать высоту, едва не задев стальным носом энергетическую кишку. И снова снайпер увидел на мониторе, как обернулся ученый, как его рот растянулся в бешеном крике, и как цмык, широко размахнувшись, метнул большую пустышку вниз, как в годы Первой мировой летчики сбрасывали примитивные бомбы с бортов фанерных самолетов. Сверкающая бомба, медленно, как бы даже лениво, полетела вниз, вращаясь в полете. Так не летают тяжелые предметы, сброшенные с высоты. Было что-то реальное в ее полете словно не действовали на артефакт законы притяжения, словно летела она раздумывая продолжать ей путь по задней траектории или ну ее нафиг, а может это опять растянулось личное время снайпера, как случалось порой в те моменты, когда от его действий зависело слишком многое. Еще присутствовало ощущение, будто это не он сейчас хладнокровно двигает рукоятью прицеливания, ловя в перекрестить точку, которая через доли а секунда окажется цель. И не для него мигают на экране значения лазерного дальномера, типа боеприпасов, угловых поправок. Ни к чему. Это все тому, чьим телом словно управляет кто-то другой, знающий и умеющий больше любого человека на Земле. Наверное, каждому профессионалу, который совершает что-то очень важное, знакомо это ощущение. Наверное, так организму проще сносить стрессовые нагрузки, борясь с проклятым «а вдруг не получится». А может и вправду всем инструментам в руках каких-то могущественных существ, играющих в увлекательную игру, которая называется жизнь. Так или иначе, но снайпер вдавил красную кнопку, полностью игнорируя показания приборов. Сейчас он был единым целым с танком, э, линией прицела и снарядом в облаке пороховых газов, летящим по каналу ствола. И целью он тоже был этой самой пустышкой, которая через доли секунды станет частью одного целого стрелка, его оружия и мишени. А потом это целое распадется, исчезнет в грохоте взрыва и клубах дыма. И останется лишь стрелок со взмокшей спиной, глядящий на дело рук своих и понемногу осознающий, что все получилось. Точки совпали. Пустышка коснулась кишки и в то же мгновение в артефакт ударил снаряд. Его оболочка немедленно разрушилась, но сердечник из обедненного урана пронзил один из дисков насквозь и, разворотив второй, испарился полностью в вихре энергии. И этого вполне хватило, чтобы та чистая энергия, сжатая в пустышке, высвободилась и вырвалась на свободу с реальной ужасающей силой. Галошу подбросило вверх, но Эдвард чудом устоял на ногах, наверное, потому, что был готов к чему-то подобному. А вот свой, приложившийся затылком об заднюю часть шлема, покатился по платформе, словно безвольный мешок с костями и мясом. Он бы и рухнул вниз, прямо в развершиеся под галошей море ярко-синей энергии, если бы в руку ему чуть выше запястья не впился крюк задержавший неминуемое падение. Крюку был привязан тонкий, но прочный трос, а с другой конец этого троса держался ученый. «Хватайся за поручень, мать твою!» – прорычал Эдвард по-русски. Карлик ни черта не понял, кроме красноречивой интонации. А еще боль из распоротой руки дошла до сознания, выдернула из ступора, пробудила рефлексы, благодаря которым смык успел здоровой рукой хватиться за стойку поручня. Правда, это лишь на миг отсрочило неминуемое падение. Стойка была последней в ряду, и тело карлика, съехав вниз, повисло над пропастью. «Глаза закрой!» – закричал снайпер, отпуская красную кнопку и одновременно выпадая из странного состояния, охватившего ее сознание. И сам еле успел зажмуриться за долю секунды перед тем, как ярчайшая синева затопила все вокруг. Вот дерьмо донеслось из динамика. Что ж, остается надеяться, что Квотерблат услышал крик и успел выполнить команду, иначе вести танк обратно будет некому. Правда, Т-010 уже и сам проехался в обратном направлении пару футов. Неистовая энергия ударила в защитное поле, заметно прогнувшееся внутрь, но устоявшее. Это было похоже на большое синее зеркало, на мгновение выросшее перед танком. Снайпер очень хорошо его разглядел сквозь плотно сжатые веки. Казалось, реальный свет бьет в лицо не только с экранов мониторов. Он словно проник сквозь танковую броню, будто она была стеклянной хотя это, наверное, только показалось. Сплеск энергии продолжался долю секунды, а потом снайпер открыл глаза и увидел картину, которую вряд ли когда забудет. Кишка рассыпалась прямо в воздухе. На мониторе, демонстрирующем панораму сверху, это было очень хорошо видно. А еще на нем было видно, как стремительно теряет плотность, становится прозрачным синее облако портал, в котором завязла хвостовая часть гигантского корабля. Вернее, ее бесконечно малая часть. Буквально нескольких мгновений не хватило летающему крейсеру, пришельцев, для того, чтобы полностью вывалиться в наш мир. Но эти мгновения казались решающими. Снайпер видел, как под нищу корабля медленно поползла черная трещина, вначале почти незаметная, но ее размеры стремительно увеличивались, и вот уже лучи знакомого цвета хлынули через нее, заливая зону метренно яркой лазурью у увяз всей птички кранты», – пробормотал снайпер. И тут же заорал не своим голосом по-английски. «Ходу, полковник, назад, быстрее!» И тут на верхнем мониторе увидел галошу, ярко освещенную синим светом и сверху, и снизу. И цмыга разглядел на экране, благо такую тушу ни с кем не спутаешь. Снайпер крутанул регулятор увеличения изображения и невольно присвистнул. Голоша дымилась. Похоже, взрыв кишки повредил ее двигатель, но Эдварду еще удавалось чудом держать ее в воздухе. Турбоплатформа снижалась рывками, и было ясно, что до института ей не дотянуть. Еще чуть-чуть и рухнет она вниз, и даже если и выживет кто-то из ее пассажиров, вряд ли доберется он до безопасного места. Во-первых, грохнувшись с высоты 50 футов, даже чудом выжившие обычно становятся инвалидами. И во-вторых, вот-вот начнет разваливаться в воздухе, и над их головами корабль пришельцев, и обломки от этого процесса обещают быть колоссальными. В общем, по-любому не спасти Эдварду с Мэгом и ничего с этим не поделать, если только... Не рискнуть собственной жизнью. Впрочем, дело привычное. Только как на это отреагирует полковник? Стоп! – рявкнул снайпер, и танк, начавший было разворот, замер на месте. Полковник, поможем людям! Сейчас от решения Квотерблада зависело все. Рванет к институту, чьи толстенные стены вполне могут выдержать артобстрел. Значит, ничего не останется. Как расслабиться в кресле до того момента, как танк остановится на институтском дворе. А потом выйти наружу и лучше об этом не думать. Тем более, что подумать как следует ему не дали. Конечно, мать твою, донеслось из динамика. Что надо делать? Двигайте вперед, полковник, выдохнул стрелок. Надо встать на 15 футов левее вон того паровоза памятника. Он еще договаривал фразу, а легкий подвижный танк уже вернулся на прежний курс и теперь с рёвом несся к указанной точке. К точке падения поврежденной галоши. Снайпер рассчитал эту точку мгновенно, сопоставив усилия Эдварда удержать турбоплатформу в воздухе с реальными возможностями аппарата, у которого днище было буквально расплавлено в нескольких местах. И он не ошибся. Едва танк затормозил на месте, указанном снайпером, как сверху раздался глухой мощный удар. Танк аж присел на рессорах, словно живое существо, плечи которого приняли непомерный груз. Присел, но выдержал, тем более, что рухнувшая сверху турбоплатформа тут же накренилась и съехала вниз по левому борту. Если бы не силовое поле, могла бы башню расплющить, задумчиво произнес динамик голосом Квотерблада. Не знал, что танк еще и сверху защищен, хмыкнул снайпер, нажимая на горящую кнопку с надписью защит артефактами, которая немедленно погасла. Тут же грохнул по броне Галоша, лишившейся поддержки подушкой силового поля. В общем, будем считать, что нам круто везет во всех отношениях, сказал стрелок. Пока что. И открыв люк, вылез наружу. Галош стоял на боку, прислоненный к танку поврежденным днищем и слегка дымила. Помимо этого в ней что-то искрило и подозрительно шипело. Ну как, есть кто живой? Сведомился снайпер. Один живой, один наполовину, раздался снизу голос Эдварда. Помоги ка, а то я один не справлюсь. Проблемка возникла. Да и не татащу я его. Больно уж этот карлик здоровый. Снайпер спрыгнул на землю и обошел галошу. Цмык неподвижно лежал на спине. Ученый, нагнувшись, колдовал над ним. Снайпер подошел ближе. Понятно. В руке карлика, как раз за бронированным напульсником, глубоко торчал крюк, и сейчас Эдвард довольно бесцеремонно его расшатывал, пытаясь выдернуть из раны. «Застрял, сволочь», – пояснил он подошедшему стрелку. «А трос галоши прижала и ножом его хрен перережешь». «Понятно», – сказал снайпер, вскидывая вал. Чтобы перебить трус хватило одной пули. Правда, и глубоко засевший крюк рвануло неслабо, так что он сам вылетел из раны. Из развороченного запястья хлынула кровь. Смык застонал. «Ну вот хорошо», – сказал Эдвардс, норовисто перехватывая кровавленным обрывком троса пицепс раненого. «Решать две проблемы одним ударом – это по-нашему. Кстати, спасибо за подставу и поле, и танковые с спружинили как надо. Боюсь, без твоего Т-010 мы бы сейчас были разбросаны по зоне в виде мелких кусочков мяса и дерьма». При сильных ударах турбоплатформы имеют свойство взрываться. Знаю, кивнул снайпер, подхватывает смега э, за плечи. Шухерт рассказывал. Еще одна причина, почему не рекомендуется передвигаться на голошах прыжками. Жить тоже вредно, заметил Эдвард, беря бесчувственного карлика за ноги. Однако живем. Раз, два, взяли. Затащить раненого на танк получилось довольно быстро. Когда над твоей головой, эдак не спеша, начинает разваливаться корабль неведомых пришельцев, медлить как-то не хочется. Так что с норовиста запихнули в командирский люк, сами попрыгали в танк следом. Взревел мотор, одновременно снайпер вновь рубил кнопку защиты артефактами. Тут же возникшее пуля оттолкнуло галушу, от чего там моментально рухнул на землю. И взорвалась, рубанув по танку десятками осколков. Правда, вреда от этого никакого не случилось. Лишь поле замерцало. Хорошая хрень, заметил Эдвард. И никакой динамической защиты не надо. Офигенная, кивнул снайпер, скользнул взглядом по приборной панели. Только остаточный заряд артов 6%. До института дотянем? Должны. Раздался с динамика голос полковника. Иначе никак. Иначе через минуту все мы трупы. Нюхом чую. Если до институтского двора доберемся, получим реальный шанс выжить. Нет, пиши, пропало. Квотерблад был прав. Снайпер уже видел на мониторе, отражающем верхнюю панораму, как от корабля неторопливо, словно нехотя, начинают отваливаться куски обшивки, словно чешуйки, отслаивающие от тела дохлые рыбины. Странно, но что вся эта махина не рухнула вниз, а словно зависла в небе, неторопливо покрываясь трещинами, через которые били лучи синего света. Феерическое зрелище. Однако долго любоваться им явно не стоило. Когда эта махина, наконец, выпадет из коматоза и рухнет тебе на голову, недостатство будет. Поэтому, как только пассажиры загрузились внутрь, танк рванул с места, словно застоявшийся конь, снес еще один сегмент многострадального заводского забора и полетел по зоне, подминая под себя защитным полем аномалии, не успевшей отползти в сторону. Наверное, со стороны круто это смотрелось, когда танк летит себе прямо по комариной плеши, а гравий концентрат, едва проявившись, покорно сминается в лепешку, словно раздавленная амеба. Но не все так просто было на самом деле. За такие фокусы приходилось платить свою цену. Каждый наезд на аномалию минус к защите танка. Когда полпроцента заряда аномальной защиты, а когда Едва сразу, индикатор давно уж мигал красным, а и значило это только одно. Когда на нем высветится ноль, любая, даже самая паршивая хрень, порожденная зоной, наверняка нанесет танку какое-нибудь фатальное повреждение. А достаточно гусеницу сбить, и все, и приехали. Впереди заискрило, запылыхало защитное поле, искрами резануло по сетчатке глаз. Хорошо, что монитор немного гасил насыщенность света, а то без сварочной маски вживую на такой смотреть невозможно. Глаза сожжёт на раз, два, три. И сразу индикатор заряда защитных артефактов прыгнул с цифры 4 на полтора. Мать твою раздалось из динамика. Жирную мясорубку присанули. Туда ехали, не было ее, чтоб я сдох не было. Не вините себя, полковник, произнес Эдвард. Зона нестабильна, а сейчас особенно. Доедем хорошо, не доедем судьба. «Ни черта ты не прав, сынок!» – рявкнул Кватерблат. «Мне судьба была много лет назад – сдохнуть вместе со своими моими товарищами на танковом поле. Но я ее обошел, обхитрил, выполз оттуда на своем 120-м подтоне. Охрененная машина, верткая, шустрая, не чита этим хваленным Абрамсом. Я, когда на базу вернулся, обалдели все. Траки от студни как Каучуковой стали, но гусеницы не рассыпались, понимаешь?» И на дно зеленки на два дюйма налипло. Но я пришел, сделал судьбу свою. И сегодня мы должны ее сделать тоже. Просто обязаны. Он еще что-то выкрикивал за бористой снайпер, понимал далеко не все. Но при этом по неволе все больше проникал с уважением к этому вояке, умеющему делать свою судьбу собственными руками. Например, сейчас Кутерблад совершал невозможное, на полной скорости вел машину по зоне, обходя аномалии, большинство которых просто невозможно увидеть при свете дня, а уж тем более в постепенно сгущающихся сумерках. Да и тень от корабля пришельцев, заслонившего собой солнце, была не слабая, но полковник все равно уверенно вел боевую машину вперед и теперь лишь изредка искрило защитное поле, когда задевало краем своим очередной аномалию. Талантище, качнул головой Эдвард. Интересно, здесь в Хармонте все в той или иной степени мутанты, умеющие как минимум чувствовать аномалии. Или это мне так везет? Кто бы говорил, усмехнулся снайпер. По мне, так все, кто в зоне после двух ходов в живых остался, и есть мутанты с точки зрения обычных людей. Потому что обычные в зоне трех часов не протянут. Так что, если приняла тебя зона, значит жди сюрпризов. Или аномалии чувствовать начинаешь, или стрелять, как Робин Гуд. Или в зомби превратишься, задумчиво произнес Эдвард. Смотри, впереди прямо по курсу шел человек. Спокойно так, не торопясь шел, а впереди него вышагивали трое. Монитор с подсветкой позволял хорошо рассмотреть спины идущих. Женщина, девочка, подросток и старик. Походка неестественная. Будь то ожившие куклы вышли прогуляться. Старикан на мумию похож, пижама институтская на нем как на вешалке болтается. У девочки же голова шерстью поросла, не волосами, а именно звериной шерстью. Все покрыто и шея, и уши тоже. Только женщина вроде без явных признаков, но судя по походке, с ней далеко не все в порядке. Выжили стало быть, сказал снайпер. уберёг рыжий свое счастье. «Надолго ли?» – подал голос, пришедший в себя от смык. Он лежал на полу и смотрел на монитор, отображающий верхнюю панораму. Эдвард глянул туда же и закусил губу. Корабль пришельцев треснул вдоль, словно перезрелый баклажан провис в середине и, переломившись надвое, принялся распадаться на десятки сотни осколков, словно был отлит из темного стекла. Странное явление, не подчиняющееся законам логики всемирного тяготения. Впрочем, там, откуда выпал этот гигантский кошмар, наверняка действовали иные законы. Но так или иначе, неровные фрагменты корабля неторопливо и величаво все же летели к земле, и самый маленький из них был размером с дюжину танков. Но Т-010 уже влетел на институтский двор, пронесся по нему словно торпеда и успел затормозить, едва не врезавшись в отделанный гранитом фасад с мемориальной табличкой. В этом здании 12 лет проработал доктор Сэмюэль Дуглас, погибший в зоне во имя науки и процветания всего человечества. Теперь полковнику более ничего не оставалось, как развернуть машину и немного подождать. Чего? А без его знает чего. Может взрыва, который сметет с лица земли Хармонт. А может еще чего. Хрен его знает, что ждать от огромной хреновины, развалившейся в небе над зоной. Впрочем, хреновина уже не было. Был град из гигантских осколков, словно в замедленном фильме «Падающий вниз». Сотни тысячи фрагментов, казалось, заполнивших все пространство между небом и зоной. Шухар стоял на том самом месте, где он садился в Галошу в тот памятный день, когда они с Пановым и Тендером отправились в зону за полной пустышкой. Как знать, не ударь ему тогда идеи в голову развлечь русского ученого и заодно подзаработать немного. Может, и не было бы ничего. И Панов был бы жив, и сам Редрик в тюрьму бы не угодил. Так и тащил бы себе а лаборантскую лямку, совмещая приятное свою наркомастную страсть к зоне с полезным в виде официальных денежных премий от государства, который сталкеру с его стажем заработать никогда не проблема. И, семля, и семья его, может, не изменилась бы таким ужасающим образом. Хотя нет, нечего тешить себя иллюзиями. Мартышка уже тогда перешла грани, деляющая человека от нечеловека. И гута менялась, правда не так заметно, только он отчаянно не хотел себе в этом признаваться. И сам Шухарт менялся тоже, понемногу превращаясь в машину, машину желаний, безотчетных, неясных, которые он так и не сумел высказать, сформулировать внятно в ту минуту, когда это потребовалось. Чужими обошелся предсмертными, глупыми, наивными. И вот что из всего этого получилось. Сейчас этот, весь этот мусор рухнет в зону и... Но огромным осколком корабля не суждено было достигнуть Земли. Внезапно синее облако-портал, потерявший подпитку из седьмого корпуса, сжалось в точку и вспыхнуло, словно тысячи синих солнц. Рука сама взметнулась глазам, прикрыть их, нерассчитанных природой, на такую нагрузку. Спасибо организму, тренированному в зоне, беречься от всяких неожиданностей. Глаза остались целы, хотя с полминуты еще плавало перед ними нереально яркое синее пятно, отпечатавшееся на сетчатке, словно на фотобумаге. А когда Ред проморгался, то понял, что нет больше ничего лишнего в зоне. Ни гигантских обломков корабля, ни развороченных акул, валяющихся на земле, словно выпотрошенные рыбины, ни трупов пришельцев, похожих на раздавленных морских звезд, Ничего, только покалеченные аномалии, потерявшие свою невидимость, да следы от танковых траков, глубоко отпечатавшиеся в глинистой почве. «Утилизация», – раздался спиной голос Эдварда. «На этот раз они прибрали с собой. Чтоб, не дай зона, мы не расковыряли остатки подбитых аппаратов и не разобрались в их технологиях». «Прибрали и отступили», – добавил снайпер. Две попытки схода не удались. Теперь они проанализируют свои ошибки и обязательно предпримут третью. Так что победу праздновать рано. Редрик ничего не ответил. Его семья стояла на шаг впереди него, все трое, тесно прижавшись друг к другу, стояли и смотрели вдаль, в зону, туда, где в сумеречной дымке, еще можно было увидеть острые горные пики, похожие на драконие зубы. Шухар понимал, что снайпер абсолютно прав. Но Тром понимал, спинным мозгом чувствовал невидимые э, манации угрозы, шедшие со стороны старого завода. Там в седьмом корпусе открывались порталы, из которых на его родной город ползла всякая пакость. И с этим ничего нельзя было сделать. Пройдет немного времени, и они откроются вновь. И на этот раз не один, а сразу много, словно головы гидры поползут, исторгая из себя смертоносные корабли, и отрубить их уже будет нечем. Так или иначе, неизбежность новой экспансии понимали все оставшиеся в живых. Да, где-то там, за институтом, уже завывали сирены машин скорой помощи, полицейских автомобилей, возможно, армейских грузовиков, как всегда, вовремя, ага, в этом киношники не ошибаются. А горско-выживших стояла и смотрела в зону туда, откуда рано или поздно должна была прийти неминуемая гибель. Возможно, не только для жителей Хармонта, но и для всего человечества. Это точно, теперь они обязательно вернутся. Голос говорившего был безразлично усталым, но в то же время жестким, как наждачная бумага, и странно знакомым. Все вернулись. Позади группы выживших схватки с чудовищами из иномерия стоял Ричард Нунан, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармонском филиале Международного института аномальных зон. Помимо этого, удачливый бизнесмен, владелец довольно успешного заведения пять минут, торгующего дешевой и быстрой любовью. Дружелюбный всегда улыбающийся толстяк из тех, кто ради собственной выгоды без мыла пролезет любую щель, даже дурно пахнущую, образец добропорядочного американца, поклоняющегося двум святыням, полосатому флагу и зеленому доллару. Но сейчас Нунан мало походил на добропорядочного американца: пиджак, рубашка и галстук залиты кровью. Нос распух, придав округлому лицу жуткое сходство с африканской маской, изображающей бога ночных кошмаров. Но самое главное – голос. Это больше не был голос обывателя, привыкшего к спокойной жизни под сенью двух могущественных символов американского континента. Так жестко вкладывать слова в чужие головы, словно магазин автомата, снаряжая патронами, мог только человек, для которого война – обыденность, среда, в которой он привык жить и выживать и для которого любые надуманные божества есть лишь маскировка, ширма, в тени которой удобно скрываться, казаться таким же, как и все остальные, до поры до времени. Сейчас время настало, теперь это был уже недружелюбный толстяк, катающийся туда-сюда по Хармонту, в живот и улыбаясь каждому встречному. На институтском дворе стоял совсем другой человек, от которого исходили вполне ощутимые волны безразличной жестокости и равнодушия, холодного словно сталь пистолета. «Вы правы, они вернутся», – сказал Нонан, присаживаясь на толстое стальное колесо с обрывком трака. «Все, что осталось от танка Абрамс, уничтоженного лучом смерть лампы. Думаю, довольно скоро. И теперь уж точно не помогут никакие переговоры». «Ничего не понимаю», – нахмурился Квотерблад, вылезая из танка. «Это вы о чем сейчас, Ричард?» «Действительно, о чем? поинтересовался человек, только что вышедший из здания института и подошедший к группе. Судя по пустой трубке во рту и ничего не выражающим глазам цвета олова над ней, сам Уполномоченный отдела безопасности капитан Вилли Херцог соизволил выйти из своего логова, дабы проверить, не случилось ли чего экстраординарного на вверенной ему территории. И это правильно, ибо безопасность превыше всего, особенно своя личная. Теперь же, когда все кончилось, можно и о службе вспомнить. Хотя, положа руку на сердце, сложно винить старика в чем либо Одно дело следить, чтобы особо ретивые сержанты из Национальной гвардии не совали свой нос куда не надо. И совсем другое, воевать с вооруженными смерть лампами пришельцами, притертым табельным пистолетом. Ну, Он посмотрел на Квотерблада так, словно тот э -э, сморозил несусветственную чушь, «Перевел взгляд на капитана. А вы ничего не поняли, да? Окей, тогда вот вам всем государственная тайна, проходящая под высочайшим грифом секретности. Один хрен всем нам кранты, так что, по моему мнению, вы имеете право знать. Вы ошибались в своих предположениях, полковник ФБР, я не имею ни малейшего отношения. Разрешите представиться». Секретный агент Государственной службы по контролю за деятельностью внеземных существ с неограниченными полномочиями на территории США. Хотите верьте, хотите нет, но это чистая правда. Так вот, то, что высоколобые профессора называют посещением, есть не что иное, как результат договора между теневыми правителями нашей планеты и существами, чье развитие на несколько порядков выше нашего». Мы для них – это что-то типа ацтеков, встретившихся с конкистадорами Кортеса. Но от нас им нужно не золото, а лишь территория для сброса отходов, многие из которых для нас, тупых дикарей, – настоящие сокровища. Они могли бы в два счета зачистить нас, людей, освободив всю планету под гигантскую свалку, но они поступили благородно. «Вот уж спасибо и низкий поклон!» – криво усмехнулся Квотерблат. «Только насчет полной зачистки, сильно сомневаюсь. Помнится, Кортесу индейцы тоже устроили ночь печали, когда он еле ноги унес с горсткой своих воинов. Осмелись напомнить, что потом эта горстка в битве при Атумбе разогнала толпу дикарей, превосходящий отряд Кортеса чуть ли не в 50 раз, устало парировал Нунан. И сейчас вы очень разозлили тех, по чьей милости мы все еще живем на этой планете и даже считаем себя ее хозяевами. Жители вашего родного города становятся мутантами, господин секретный агент, нахмурившись, произнес снайпер, тщательно подбирая слова. Их заперли за колючей проволокой, словно животных, а вы говорите о каких-то договорах правительства с теми, кто наровит превратить нашу землю в свалку опасных отходов. Надеюсь, для вас не секрет, что добыча артефактов с каждым годом увеличится в геометрической прогрессии, и недалек тот день, когда планета будет буквально завалена ими. Многим кажется, что эти отходы – благодать Божья, но это далеко не так. Люди, которые долгое время были с ними в контакте или просто жили рядом с зоной, приносят несчастье другим людям. Не случайно же ваши власти еще до критических событий запретили эмиграцию из Хармонта. Смерть ходит рука об руку с жителями предзония. Они разносчики эпидемии, одним лишь своим присутствием выкашивающие население планеты. Забудьте о том, что вы агент правительства, которому все равно, что делать, снаряжать снаряды объединенным ураном, медленно убивая своих танкистов, или же договариваться с тварями из-за губящими планету. «Вспомните о том, что вы прежде всего человек». Ну, на несколько секунд смотрел прямо перед собой, словно пытаясь переварить речь стрелка, произнесённую с жутким акцентом. Потом посмотрел на родных Шухарта, неподвижно стоящих в сторонке, махнул рукой и произнес: «А пропадя, ну всё пропадом. Они там договариваются, не пойми с кем, а люди превращаются, не пойми в кого. Короче, вот что. Знаю я немного, но то, что знаю, возможно, поможет». «Все эти годы откуда-то со стороны гор идут шифрованные радиосигналы. Их перехватывает наш местный штаб». «Ну да, невзрачное здание со скромной вывеской юридической конторы «Корш-Корш и Саймок», утыканное антеннами и спутниковыми тарелками, как старый пень опятами», сказал Шухарт, подойдя ближе, но при этом стараясь не терять из виду своих. Ну, он посмотрел на сталкера, как на пустое место, и продолжил. «Что именно сообщалось в шифровках, я не знаю». Но, по моим наблюдениям, поступление сигнала всегда совпадало по времени с активностью бродяги Дика. Приходит сигнал, и на следующий день бродяга начинает свою свистопляску. То есть открывается портал, и в наш мир вползают их галоши с грузом артефактов, которые, передвигаясь в режиме стелс, начинают их разбрасывать по зоне, задумчиво произнес Эдвард. Возможно, пожал плечами Нунан. вам виднее. После того, что здесь только что произошло, я уже сам ни черта не понимаю. Единственное, буквально в прошлом месяце мне абсолютно случайно удалось уточнить координаты передатчика. Сигналы идут из серой долины, той, что у подножия безымянные гряды на северо-западе. «Северо-западные горы», – медленно произнес Шухар, – «там, где, по легенде, живут выжившие пастухи, мутировавшие после посещения, и серая долина, которая со спутника всегда выглядит так, словно сплошь затянута туманом». «Да, помню», – кивнул седой головой Херцог. Окраина зоны, вплотную примыкающую к неприступным скалам. Кстати, за всю историю зоны, так до нее никто и не добрался. Все на подступах полегли. Это точно, скрипнул зубами Квотерблад. Нашу танковую роту тогда бросили именно туда, в Серую долину. Командование почему-то было уверено, что там сосредоточение зла. И если его уничтожить, то и зону удастся стереть с лица земли. Шухарт посмотрел на полковника, потом перевел взгляд на снайпера и Эдварда. «О чем ты думаешь, сталкер?» прищурившись, поинтересовался снайпер. «У тебя с чуйкой лучше, чем у любого из нас, так что давай, говори, что у тебя на уме». Вместо ответа Рэд повернул голову влево и посмотрел на зону. Взрытая земля, похожая на живое тело, покрытая свежими шрамами, вырванные из корнем пласты серого дерна с белыми корешками, слабо шевелящимися, словно умирающие черви, свежие еще дымящиеся воронки от снарядов и ровные, как по линейке, отмеренные Траншеи в тех местах, где по земле прошлись лучи смерть ламп. И аномалии, потерявшие прозрачность, съежившиеся, напуганные. Ред чувствовал, как от зоны, словно от живого существа, хлестного плетьми, исходит волна страха. И на мгновение ему показалось, что она просит помощи. Тихо, робко, неуверенно, не надеясь, что ей удастся достучаться до людей, что кто-то ее услышит. Шухот криво усмехнулся и произнес. Думаю, что решиться на такой могут только русские или сумасшедшие. Ну что ж, я хоть и не русский, но достаточно психованный, чтобы еще разок проехаться по знакомому маршруту, сказал Квотерблад, доставая из ножен свой Антарио и подцепляя клинком зеленый погон серебряным орлом. Только для полковника армии США это слишком сумасбродный поступок, или слишком героический, усмехнулся Эдвард. Но мы-то со снайпером русские, так что наша кандидатура вне конкуренции. «Я с вами», – просто сказал Шухар. – «только если ты, Вилли, присмотришь за моими по старой дружбе». Услышав про старую дружбу, он прищурил и без того заплывшие глаза, но Херцога это ничуть не смутило. Можно на меня рассчитывать, парень», – сказал он. И, издав своей трубкой мерзительный звук, словно железом по стеклу резанул, проговорил в рацию, закрепленный на плече. «Сержант Лумер, немедленно доставите из хранилища на институтский двор полный комплект артефактов для экспериментального танка». «Да, мать твою, ты не ослышался!» «И шевелить ногами, сукин сын, если не хочешь из хренового сержанта превратиться в рядового первого класса!» «Это самое, я с вами!» – подал голос пришедший в себя цмык, которого немногочисленные выжившие гвардейцы заботливо уложили на сложенный в несколько раз брезентовый тент от грузовика. Разодранную крюком руку ему уже кто-то перебинтовал, и этой забинтованной рукой в кровавых пятнах карлик размахивал достаточно агрессивно. Вот, мол, все в порядке, не сомневайтесь. «Не сомневаемся», – кивнул Эдвард, – «только мы уж как-нибудь и вчетвером обойдемся. Ты давай отлеживайся, лечись, в госпитале пальцы разрабатывай, за заразные округлости щупая. А нам пора, пока нас не задержали любители договариваться со всякими безголовыми уродами». Его замечание не было лишено оснований. В института за прозрачными дверями уже виднелась толпа народа – полицейские, медики, ученые, все никак не решающиеся шагнуть на институтский двор, изрытый лучами смерть ламп. Людям свойственно бояться всего неизведанного, даже после того, как от него остались лишь следы на раскрошенном асфальте. «Короче, по коням», – сказал снайпер по-русски – и, немало не беспокойся о том, что полков, половина экипажа его не поняла, полез в танк. Если хочешь умереть, иди в зону ночью. Если хочешь вернуться с Хабаром, иди в зону ночью. Если хочешь стать настоящим сталкером, иди в зону ночью. Три правила, сформировавшиеся за годы после посещения, будут справедливы до тех пор, пока существуют эти страшные язвы на теле планеты. Новичок, отправившийся на проклятые земли ночью, имеет один шанс из ста вернуться обратно. У него нет опыта, нет чуйки, нет уверенности в победе. А главное, он боится. Инстинкт самосохранения буквально сжигает его изнутри, и зона чувствует это. Словно сами собой стелется под ноги опасные аномалии, а жгучий пух так и норовит выстигать глаза. И спасти новичка может только одно – личная удача, которая как деньги, или есть, или нет. И когда под утро похудевший на пару килограммов салага неожиданно возвращается в город с подозрительно оттопыривающимся рюкзаком, следующие люди понимают, в округе появился еще один настоящий сталкер. Но людям, которые сейчас ехали в легком экспериментальном танке, давно уже не нужны были тесты на личную удачу. Трое из них не раз бродили по зоне, в кромешной тьме, интуитивно находя правильную дорогу, а четвертый однажды даже проехал с по ней на танке и при этом умудрился остаться в живых. Так что если бы удача экипажа была неким эликсиром, то танк сейчас был бы заполнен ею по самые верхние люки. Но любой волшебный эликсир имеет свойство кончаться, как деньги, например, или как жизнь, которая надоела, что и рискует каждодневно, и которая обычно покидает своего нерадивого хозяина по-английски, не попрощавшись и даже напоследок не хлопнув дверью. Внезапно силовое поле впереди танка заискрило, ослепительно заполыхало зорницами. Машина ощутимо тряхнула, и Квотерблат, услышав натужное завывание двигателя, был вынужден сбросить скорость. «Что это?» – бросил Эдвард, с удивлением глядя на счетчик заряда защитных артефактов. «Цифры довольно убедительно показывали, что старткеры влетели во что-то очень неприятное. 62, 63, 64, не знаю», – отозвался Шухард. Он и вправду не мог даже предположить, что с такой, что с такой скоростью может жрать ресурс защитного поля, столь убедительно доказавшего свою эффективность. К тому же люди почувствовали, как их начинает мелко трясти изнутри. Вены на руках мгновенно распухли и выперли вверх, став похожими на синие пульсирующие веревки. Танк, натужно ревя двигателем, пытался ехать назад, но траки лишь драли рыхлую землю, выкапывая в ней две глубокие траншеи. Что-то держало машину, словно она влипла в нечто вязкое, как зазевавшаяся муха в варенье. 61, 60, 59. «Я не знаю, что это такое», – угрюм, произнес снайпер, глядя на экран резко воспалившимся глазами. Невысство искрящейся области имела форму четко очерченной полусферы. Казалось, что танк влетел в некое подобие шляпки большого энергетического гриба и никак не может вырваться обратно. «Ну и что это?» – спросил Эдвард сквозь зубы. Во всем теле возникла сильная ноющая боль, и чтобы преодолеть ее, не упасть на пол и не забиться в конвульсиях, требовались значительные усилия воли. Вместо ответа снайпер потянулся к блоку из шести тумблеров, над которым была монтирована табличка с надписью по-русски «Аномальная защита корпуса». «Сдурел?» – негромко поинтересовался Эдвард. «Глянь, что оно с защитным полем делает. И нас же сейчас тушонку будет в собственном соку». «А может, повезет? – смехнулся Шухарт, вытирая рукавом кровь с губы, лопнувшие от избыточного давления в кровеносной системе. «А в зоне у сталкера три бога – чудо, везение и удача. И если они не помогли, все остальное – судьба, от которой не уйдешь. «Это верно, куда ж не денешься», – сказал снайпер, вырубая одним ударом ладони все шесть тумблеров, и крикнул «Полковник, жмите вперед! Принято жутким акцентом на русском языке отозвался динамик. Если оттянуть назад резиновую ленту, привязанную к рогульке, а потом резко отпустить, будет хлопок. Так и получилось. Хлопнул нехило. У экипажа аж уши позакладывало, когда танк прыгнул вперед, словно камень, выпущенный из рогатки. Длинная пушка проколола противоположную стенку неведомой субстанции, и боевая машина вырвалась из плена, с треском задрав плоть враждебного энергетического поля. Боль отпустила мгновенно, будь то и не было ничего. Только в бешеном ритме колотилось сердце, освободившееся от колоссальной нагрузки, да на заднем мониторе злой искрил полупрозрачный купол высотой с одноэтажный дом. «Твою мать, может, ты наконец объяснишь, что это такое?» – произнес Эдвард, откидываясь в кресле. По его лицу катились крупные капли пота, из прокушенной губы медленно стекала на подбородок рубиновая капля. «Поле смерти!» – проговорил снайпер, силой сжимая кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах. Похожие аномалии я видел, неважно, где я их видел. Правда, именно такого бесцветного не встречал. «И чем нам теперь грозит то, что мы в нем побывали?» – спросил Эдвард. Снайпер пожал плечами. «Не знаю. Говорю же, с таким типом поля смерти я раньше не сталкивался. Одни из них убивают, другие изменяют тела до неузнаваемости, третий вообще превращает тебя не пойми во что. Главное, все мы живы и пока что относительно здоровы». Вот если поле было белого цвета или красного, можно было бы считать, что мы свое отъездили. А так есть надежда, что все обойдется. И вновь рубил нормальную защиту. Танк снова несся по зоне, и встреча с комариной плешью или мясорубкой никак не входила в планы экипажа. Странно, промолвил Шухар, туда шли никаких полей смерти не было. Ну, туда мы маленько другой дорогой шли. Тозвался снайпер. К тому же, думаю, пришельцы прорвали пространство не только в наш мир, но и границу с другими повредили. Того и гляди, со всей Розы Миров сюда подарки посыплются. Эдвард бросил на напарника быстрый взгляд. Ты знаешь про Розу Миров? Откуда? А что, секретной информации с твоего института? Хмыкнул Стрелок. Так уж получилось, что знаю. Длинная история. Как-нибудь расскажу. Если э, будет, конечно, интересно, романы мои почитаешь. Закон дракона и побратим смерти из одноименной серии. Если, конечно, их будет кому издавать после сегодняшней ночи. Ты пишешь книги о своих приключениях, удивился Шухар. Ага, просто ответил снайпер. Есть такое хобби. Разрезая ему мощными фарами, танк взлетел на пригорок. И на мониторах высветилась призр... призрачная картина, широкое поле, по которому были хаотично разбросаны силуэты танков и бронемашин. Снайпер вырубил внешний свет и включил приборы ночного видения. Картинка на мониторах преобразилась. Конечно, видно не так, как огнем, но стало вполне можно различать детали. Например, сгоревшие трупы людей, скорчившиеся возле останков тяжелой военной техники. Тех самых, что были живы ещё вчера, пока их не спалили заживо турбоплатформы мусорщиков, парящие в воздухе в невидимом режиме. Они даже смерть ламп применять не стали. Зачем, когда можно в режиме стелс просто зависнуть над людьми и врубить двигатель на полную катушку? «Надеюсь, пусть сегодняшние их галоши убрались из зоны», – проговорил Эдвард. Правда, в его голосе не было стопроцентной уверенности. «Может быть», – произнес Шухар, – «хотелось бы, чтобы это было так. Но в любом случае выбор-то у нас небольшой. Что-то мне подсказывает, что на рассвете бродяга Дик снова проснется. «Ну, если тебе что-то подсказывает, то нам и вправду деваться некуда», – сказал Эдвард. И, наклонившись к микрофону, крикнул. «Ну что, полковник, готовы тряхнуть стариной?» Какого дьявола ты вопишь, как потерпевший? Мать твою, нанеслось из динамика. Это ж тебе не Абрамс, где в спецшлеме хрен до экипажа дарешься. А насчет полковника я вроде еще на старте все пояснил. Не отказывайтесь, вежливо порекомендовал Шухар. Это не мы, это Зона вам дала. И звание, и прозвище. Так что примите, не бежайте ее, а то накажет. Ладно, черт с вами, банкуйте, проворчал динамик. Полковник так полковник. «Сам мечтал, сам получил. Счастье даром. Так что хрен бежаться. Ну что, держитесь, пехота. Сейчас вам будет рок-н-ролл по-хармонски». И танк рванул мисс Пригорка, стремительно набирая скорость. «Ну, сохрани нас зона», – негромко произнес Эдвард, кладя руку на гашетку пулемета. «Он не пригодится», – покачал головой Шухард. «Это танковое поле. Здесь не воюют, здесь умирают или остаются жить. Правда, я таких не знаю никого, кроме полковника». Прецедент был, значит, хоронить себя рано, бросил снайпер, обеспокоенно глядя на счетчик аномальной защиты. Значит, еще повоюем с зоной, пока мы здесь всегда есть с кем воевать, с ней. Обеспокоиться было о чем? Еще ничего не произошло, а защитное поле вокруг танка искрило вовсю. И чем сильнее разгонялся полковник мастерски лавирой между ржавыми остовами боевых машин, тем быстрее мелькали цифры на счетчике. 54, 53, 52. За четыре секунды сгорела половина оставшегося ресурса, спокойно констатировал Шухарт. «Вижу», – рявкнул динамик. «Заткнись, парень, редьку тебе в глаз, иначе клянусь семи святым, я снова отправлю тебя в тюрьму». «За что?» – удивился Рэд. «Естественно, э -э, мать твою за проникновение в зону без, без пропуска». Все невольно усмехнулись. Иногда нужно это в самый тяжелый момент разрядить обстановку грубой солдатской шуткой. Потому что тяжело это слышать, как стонет защитное поле, принимая на себя колоссальную нагрузку, смотреть на счетчик, бешено мотающий назад бесстрастные цифры, и осознавать, что ни хрена не хватит этой самой аномальной защиты до конца танкового поля, как бы ни гнал свою машину вперед лихой полковник. «Ну что ж, готовимся к веселью», – произнес снайпер, наблюдая, как мелькают перед глазами безжалостные цифры. Девять, восемь, семь. На мониторах было чуть ли видно, как защитное поле стремительно теряет насыщенность, становится все более прозрачным. И как его спереди и с боков сдавливает какая-то невидимая сила. Ноль, выдал счетчик, И цифра, означающая отсутствие чего-либо, начала медленно гаснуть. И тут же все почувствовали, как через танковую броню, словно сквозь марлю, сочилось что-то. Невидимое, но явно материальное. Проникла и сразу начал давить на затылок, на глаза, так, что захотелось зажмуриться и, закрыв лицо руками, забиться в ближайший угол. Искулить, словно побитый щенок, от жалости к себе, лишенному сил, воли, рассудка. «Хрен тебе!» – прорвичал Эдвард, сжимая побелевшими пальцами виски. Снайпер было проще, когда под руками автомат, можно впиться в него и попытаться сломать, ощущая, как ноют мускулы, словно канаты при шторме, и как больно впивается в ладони твердая сталь. Боль она от всего отвлекает, от горя, от радости и от невидимой напасти, внезапно с азартом разыгравшегося ребенка, решивший тебя сломать, словно ненужную игрушку. А у Шухарта кровь носом хлынула. Хорошо, что успел вперед наклониться, а то бы всю одежду уделал. Опыт есть опыт. Зуда, прохрипел Редрик, сильнейшая, вечная. Я понял, все это поле большая зуда, на которой э, давят танки. Час от часу не легче, простонал динамик голосом квотерблата Танк сбавил скорость и сейчас переваливался по полю, виляя из стороны в сторону, словно пьянчуга после хорошей выпивки. Но полковник не сдавался, он вообще не привык сдаваться и сегодня явно не собирался изменять свои привычки, несмотря ни на что. И у него получилось. Боевая машина медленно, уверенно ползла вперед к линии густого кустарника, похожей на невысокий сплошной забор. Слишком явная граница, чтобы быть случайной. Еще немного, каких-нибудь сто футов и все, Сто процентов все. Или эти кусты окажутся границей гигантской зуды, или головы людей просто полопаются от избыточного давления, как воздушные шарики, в которые перекачали гелия. Еще совсем чуть-чуть. Но тут прямо из земли ударил розет молнии. Словно толстенный куст белого света вырос возле правой гусеницы, протянув к ней изломанные щупальца». Разряд мгновенно распорол на трак на гусенице, полоснул по броне, выжигая в ней глубокую борозду, с треском ворвался в отделение управления танком, просочился в боевое отделение и умер с разочарованным шипением, истощив все силы на страшный удар. Сложение сил инерции, движение тяжелой машины и удара подземного разряда привело к тому, что поврежденный танк со сбитой гусеницей резко крутнуло и швырнуло на стену кустов, словно Т-010, был игрушенным. Проломив бронированным бортом хитросплетение ветвей, боевая машина взвыла мотором, дернулась еще раз, словно раненый зверь, и замерла. Часто бывает такое – рвался ты куда-то, стремясь к заветной цели, проламывая барьеры, сметая все на своем пути – И вот, когда до финишной ленточки уже рукой подать, вдруг кто-то более э, быстрый и сильный, поравнявшись с тобой, толкает плечом, и ты летишь вверх тормашками в кувет, в полете осознавая, что все, приехали. Вот он твой финиш. Не цветы и наградные кубки, а жидкая грязь с обочины, и лицо, и колени, и локти, содранные в кровь об асфальт, а также, возможно, сломанные пальцы, и конечности, но ты еще об этом не знаешь. Пока что не анализирует мозг, что стало с телом, потому что занят он одной единственной мыслью. Все, приехали. Твою мать, произнес снайпер, отлепляя кровавленный лоб от треснувшего монитора. Мельтешили перед глазами пресловутые звезды, ныла шея, приняв на себя инерцию удара головой и приборную панель. И в бешеном ритме колотилось сердце, словно спеша запустить ударный... Ударенный организм в нормальный режим, а заодно заявите себе «Вот оно я, работаю, а значит поживем еще, хозяин, сокращаемся назло всем врагам». Слева медленно, осторожно поднимался с своего сиденья Шухар. Похоже, цел, только на защитном костюме спереди красная полоса сверху вниз. Но это не страшно. Из носа кровь хлистала и маленько запачкала, в остальном вроде в норме он. А вот Эдварду не повезло, вся правая рука черная и дымится слегка. Бронированная перчатка с широкой и длинной крагой на локотник, на плечник все спеклось в единую черную массу. И во что превратилась рука под ней, лучше не думать. Но ученый держался молодцом, хоть и лицо э, и побелело, как стенка оштукатуренная. шлем отстегнул, сбросил его на пол и одним движением вогнал себе в шею шприц-тюбик с промедовым. Но тримышечно наркотические анальгетики при таких ожогах, что делаешь, что не делай, все равно толку ноль. А вот если в яремную вену впрыснуть, совсем другое дело. Оно и видно, отпустило почти сразу. Лицо ученого немного порозовело, даже криво усмехнуться, сил нашел и большой палец здоровой рукой показать. Типа, отлично все, живем. Ну да, охренеть как классно, сказал снайпер, протягивая руку к слегка оплавленным застежкам на плечи товарища. Как раз для таких случаев предусмотрено, чтобы бронекостюм легким движением руки превращался в изрукавку. Еще бы узнать, чем это нас так приласкало. Аномалия подземный разряд, сказал Шухард. Обычно реагирует на электромагнитный импульс определенной частоты, поэтому по зоне с металлоискателями давно уже никто не ходит. Как двоих сталкеров убил в самом начале, так больше и не ходит. Видимо, он остаточный импульс генератора аномальной защиты словил, вот и долбанул от души, сволочь. Ладно, пойду гляну, как там наш полковник. И полез в люк. Снайпер же расковырял бритвой оплавленные замки, отстегнул рукав и присвистнул. Рука Эдварда обгорела процентов на 60%. Глубокие очаги некроза по всей конечности, оставшаяся кожа черная, ломкая, растрескивающаяся в угольную пленку. Ногти сгорели и частично осыпались уже. Местами обнажились грявные серые кости фаланг. Ну что, трындец в руке под ампутацию, поинтересовался Эдвард, которому массивный наплечник мешал рассмотреть детали. «Да ладно тебе, нормально все. сейчас ей не такое лечит», – соврал снайпер, разрывая зубами стерильный пакет с марлей. Сейчас забинтуем и пойдем обратно. К полудню будем в институте, где тебе твою граблю момента, моментом восстановят э, с артефакт терапии, это в два счета. Сам-то веришь, что что несешь? хмыкнул Эдвард, тут же непроизвольно скривившись от боли. Меня успокаивать не надо, чай не девять с красная. Броню снаружи стукнули. Снайпер открыл люк и увидел угрюмое лицо Шугарта. У полковника обе ноги сгорели в ноль, выше коленей, – сказал он. Я тронул, они осыпались внизу. Он сейчас без сознания. Я перетянул бедра жгутами из аптечек. Два куба промедола в Значит, Но это все бесполезно. Он померт раньше, чем мы его из зоны вытащим. После удара подземного разряда еще никто и запнулся, разглядев в полумраке то, что осталось от руки Эдварда. Не выживал, закончил за него ученый. Я не ошибся? Шухард глянул ему в глаза и покачал головой. Сколько у нас есть? Около двух часов, честно ответил Редрик. Разряд гуманин. Если он не убивает, а только как калечит, то ожоговый сепсис развивается почти мгновенно. Спасти инвалида нереально. А в моем случае незачем, кивнул ученый. Так что вы со снайпером идите в серую долину, а мы с полковником вас тут подождем. Если случится чудо, и мы к вашему возвращению не передохнем, тогда и нас до института дотащите. Кстати, вот. Эдвард снял с пояса и протянул шухарту длинный кинжал в кожных ножнах. «Держи», – произнес он, – «мне оно же без надобности, а тебе может пригодиться». Реда взял увесистый подарок, расстегнул кнопку и излёб на свет оружие, формой напоминающей римский гладиус. На одной стороне клинка была проштампована эмблема «Щит меч и орел и надпись на ленте, вивающей герб «Федеральная служба безопасности». Другую сторону украшала раскинувшие крылья летучие мышь и надпись по-русски «Шайтан». Редрик вложил кинжал в ножны и протянул обратно. «Не могу. Слишком дорогой подарок. Бери, если дают», – поморщился ученый. «Не пожалеешь. Доброе оружие. У нас для ФСБ дерьма не делают. Он не раз меня выручал. Теперь пускай тебе послужит". Шухарт не посмел отказать инвалиду и, приняв подарок, продел петлю ножен через свой пояс. Патетично кинул снайпер. Я прям аж послезился. А теперь забираем полковника и двигаем к институту. Помрете вы или нет, это еще бабушка надвой сказала. А если мы протянем время? Если мы протянем время, то всем кранты, отрезал Эдвард. Вообще всем. Если ты забыл, то напоминаю. Утром должна быть новая атака пришельцев. И та неведомая хрень, что посылает туда куда-то сигналы из серой долины перед открытием гребных порталов, наш единственный шанс – У боги, конечно, чисто гипотетический, но единственный. Используйте его, мужики, тогда не так обидно помирать будет. А строить из себя героев на тему ⁇ Я все равно вытащу из зоны твой труп ⁇ Не надо. Глупость это. Несусветная и бессмысленная. Ладно, кивнул снайпер, скользнув взглядом по поясу Эдварда, на котором осталось висеть кабура с глоком, состоящим на вооружении спецслужб и полиции США. Скорее оружие психологической поддержки для ученых, отправляющих в зону вполне пригодный для того, чтобы пустить себе пулю в лоб, перед этим оказав последнюю услугу искалеченному напарнику. Ученый перехватил взгляд стрелка и усмехнулся. «Не переживай, в случае чего я не дам полковнику мучиться больше, чем положено». Снайпер кивнул, после чего проверил автомат и, не прощаясь, вылез из танка. И было это дело в зоне прощаться. Тогда уж точно никогда больше живым человека не увидишь». А снайпер все таки до сих пор не отделался от привычки надеяться на чудо, даже когда оно невозможно в принципе.